Золотая святыня Сибири. Знаменитую золотую бабу называют еще сибирским фараоном. Несмотря на множество свидетельств ее существования, никто не знает, откуда она взялась и где ее искать. Или это просто миф? Самое раннее упоминание о золотом идоле встречается в тринадцатом столетии в скандинавской саге об олове святом входящий в состав свода Снорис Турлусона «Круг земной». Сага повествует, что около 1023 года норвежские викинги, во главе со знаменитым торером-собакой, отправились в поход в биармию Бьярмаланд. Так звалось легендарное государство, раскинувшееся в IX-XII веках в районе Северной Двины, Вычегды и Верховья Камы. На Руси его именовали Пермью Великой. Им удалось тайно проникнуть в святилище Бьярмов, Йомали, охраняемое шестью шаманами. Там они увидели много сокровищ и большую деревянную статую. На шее идола была драгоценная цепь, на голове — золотая корона, украшенная двенадцатью различными изображениями. На коленях баба держала чашу, наполненную перемешанными с землей серебряными монетами — Викинги набрали с собой столько денег и сокровищ, сколько смогли унести. Напоследок, один из них, Карли, отрубил истукану голову, прельстившись цепью. Но по пути назад викингов встретили сторожа святилища, и им пришлось спасаться бегством, побросав все награбленное. Сведения о культе поклонения народа Коми Золотой Бабе мы находим и в Софийской новгородской летописи за 1398 год в связи со смертью епископа Стефана Пермского. В новгородской летописи 1538 года говорится, что Стефан «сеял веру Христову на тех землях, где ранее поклонялись зверям, деревьям, воде, огню и золотой бабе». В XV веке новгородцы ушкуйники, побывав в уральских землях с товарами, принесли известие о человецах, незнаемых в восточной стране, ростом малых, друг друга едящих и молящихся идолу золотому. По мнению большинства исследователей, речь шла о мансийской богине Сорни-Эква, имя которой в переводе означает «золотая женщина». Князь Николай Сергеевич Трубецкой, 1890-1938 года, Занимавшийся этнографией, считал, что это Калташ Эква, жена верховного хантымансийского бога Нуметарума, покровительствующая всему живому и определяющая судьбу каждого человека. Историк Леонид Теплов выдвинул гипотезу, что это была античная статуя, вывезенная в 410 году из разграбленного уграми и готами Рима. Ряд других специалистов полагают, что родина Золотой Бабы — Древний Китай, и что на самом деле это статуя Будды, которого в древности также отождествляли с образом богини Гуаньинь, А кое-кто уверен, что это статуя Мадонны, похищенная язычниками из христианского храма. Похоже, поклонялись Золотой Бабе и в славянских землях. В языческих преданиях славян упоминается храм Золотой Бабы, расположенный в стране Обдорской, при устье реки Обигу, вероятно, имеется в виду река Обь. Она считалась богиней тишины, покоя и домашнего благополучия, а также покровительницей беременных женщин и повитух. Ей приносили в жертву золото, серебро и меха. Поклониться идолу приезжали даже чужестранцы. Исследователи древнего славянства считают, что золотая баба являлась главной среди рожанец, богинь, отвечающих за человеческую судьбу. Именно с ней связан давний обычай перерезать невидимые путы, когда ребенку приходит пора учиться ходить. Бытовало поверье, что богиня незримо связывает детям ножки, требуя от родителей выкупа. Если ритуал не проводили, ребенок мог остаться больным или хромым, Оленеводы Манси рассказывают такую легенду. Золотая баба была живой и могла ходить самостоятельно. Когда она перебиралась через каменный пояс, как в старь называли Уральские горы, местная шаманка попыталась задержать ее, так как считала себя здешней хозяйкой. Тогда идол закричал страшным голосом, и от криков его умерло все живое на много верст. Дерзкая же шаманка упала навзничь и обратилась в камень. Сегодня, если под определенным ракурсом посмотреть на гору Койп, расположенную южнее плато мунь можно отчетливо разглядеть очертания каменной женщины с резкими чертами лица, лежащей на спине. Якутский эпос описывает медную статую, стоящую посреди непроходимых болот. При приближении врагов Да, якобы начинала издавать звук, напоминающий стрекот множества сверчков, а также излучала в небо голубое сияние. У ненцев есть миф о том, что раз в год, когда на небосклоне появляется великое солнце, из-под мерзлой земли встает солнечная баба, носящая в своем чреве младенца. По поверью, Золотая баба может являться людям в облике различных животных или старухи в соболе накидке, покрытой шелковым платком. Сегодня в жилищах хантов и манси можно увидеть небольшие статуэтки богини, которые обычно скрывают от посторонних глаз. Предполагается, что с приходом христианства язычники стали прятать идола, чтобы его не уничтожили. Вероятно, прятали в разных местах среди которых называют низовье оби верховья иртыша в районе Колбинского хребта и ущелье плато Путорана. На одной из карт средневекового картографа Герарда Меркатора, изданной в 1595 году, в районе устья реки Обь изображена статуя с ребенком на руках и подписью «Золотая баба», «Слата баба». В следующий раз – Реликвия всплывает уже в трудах российских исследователей XVIII века. В частности, Герхард Фридрих Миллер и Иван Иванович Лепехин пишут, что этот идол изображает древнее божество Коми и был увезен на Обь язычниками, не желающими принять крещение. В Уватском краеведческом музее легенды Седого Иртыша, расположенном в Тюменской области, можно увидеть экспозицию, посвященную Золотой Бабе. В число экспонатов входит кунгурская летопись, согласно которой 400 лет назад идол находился в Демьянском городке на территории Увардского района. Однако после взятия городка ермаковскими казаками во главе с атаманом Брезгой статуя таинственным образом исчезла. В центре музейного зала выставлена реконструкция жертвенника с позолоченной фигурой богини воспроизведенный по рисункам летописца ремезова где сейчас находится золотая баба если она действительно существует неизвестно некоторые исследователи полагают что она скрыта в одной из пещер урала и возможно когда нибудь святыня явится на свет загадочный <музыка> код Шигерского идола. Шигирский идол, найденный в конце XIX столетия на Урале, на сегодняшний день считается древнейшей в мире деревянной скульптурой. Он содержит множество загадок, которые пока не под силу разгадать современным историкам и археологам. Деревянное изваяние было найдено 24 января 1890 года на втором Курьинском прииске шигирского торфянника, в окрестностях уральского города Невьянск, на глубине 4 метров. Ещё в середине XIX века на восточном склоне Среднего Урала, близ деревни Калата, ныне Кировград, было открыто золотое месторождение, и рабочие золотоискатели не раз находили предметы древней культуры, изготовленные из рога, кости, дерева, камня и глины. В XIX – начале XX столетия в этих местах побывали экспедиции из Москвы, Петербурга, Казани и Парижа, обнаружившие следы доисторического селища, как писали тогда в газетах. Большая часть находок составила знаменитую шигирскую кладовую Уральского общества любителей естествознания – (УОЛ). Бревно, из которого вытесали идол, было перевернуто вниз вершиной что предохраняло дерево от гниения однако все равно деревянное изделие сохранилось плохо и его пришлось извлекать из торфа по частям в результате были извлечены отдельно верхняя часть тулова с головой и нижний фрагмент в форме конуса с выемкой в основании образующие выступы похожие на ноги интересно что тулово имело форму плоской прямоугольной в сечении доски а остальные части тела были объемными. В отличие от большинства подобных изваяний, которые обычно вкапывали нижней частью в землю, эта скульптура, по-видимому, была просто прислонена или прибита к какой-то вертикальной поверхности. Граф Стэнбок Фермер, 1836-1916 года, на чьей земле была сделана находка, передал ее в музей у Оли в Екатеринбурге, Ныне это Свердловский областной краеведческий музей. Тогдашнему хранителю археологической коллекции музея Дмитрию Ивановичу Лабанову удалось воссоздать предполагаемый облик идола. Правда, при этом высота фигуры составляла всего 2,8 метра, а некоторые фрагменты оказались незадействованы. В 1914 году археолог Толмачев 1876-1942 года предложил новый вариант реконструкции памятника, в ходе которой идол вырос до 5,3 метров. Тогда экспонаты получил наименование Большого Шигирского идола. В годы Великой Отечественной войны нижняя часть туловища длиной 195 сантиметров была утеряна, и теперь ее можно увидеть лишь на рисунке Толмачева. В 1997 году Сотрудники Петербургского института истории материальной культуры и Московского геологического института РАН произвели радиоуглеродный анализ проб внутренних слоев древесины, из которой состоит древний памятник. Было определено, что идол изготовлен половиной тысяч лет назад, в эпоху мезолита. В 2003 году шигерский идол хранился в музее в стеклянном саркофаге. Летом 2014 года совместная команда ученых Германского археологического института Департамента по охране культурного наследия Нижней Саксонии и Московского института археологии РАН решила провести исследование с целью уточнения датировки возраста скульптуры. Как сообщает ведущий сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Михаил Жилин, Взять пробы близко к поверхности не представлялось возможным из-за воздействия консервантов, поэтому для исследования были взяты образцы древесины на глубине 2-3 сантиметров. Он относится к монументальному искусству охотников-рыболовов и собирателей Урала, прокомментировал Жилин. Сделан из расколотого ствола лиственницы возрастом не менее 157 лет. Работы велись по свежесрубленному стволу каменным орудием. Также на идоле видны следы орнамента. Кроме того, ученый упоминает о том, что похожие скульптуры изготавливали древнейшие земледельцы Ближнего Востока. Чтобы выяснить точный возраст, исследователи распилили нижний фрагмент изваяния, что стало поводом для обвинения в порче памятника культуры. Заместитель министра культуры Российской Федерации Григорий Перумов написал заявление в полицию в связи с нанесением музейному экспонату серьезного ущерба. Против археологов было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей». Между тем, экспертиза новых проб позволила изменить первоначальную датировку памятника – По результатам совместных исследований российских и немецких ученых возраст шигерского идола одиннадцать тысяч лет, поведала на пресс-конференции журналистам директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова. Таким образом, его возраст примерно в два раза больше египетских пирамид. Хотя руководство музея допускает, что экспонат мог получить повреждения в процессе исследования. Оно утверждает, что ученые не нарушали закон. «Изначально шигирский идол уже был разделен на 10 фрагментов», — говорит Ветрова. «При отборе материала для исследования он был не распилен, а надпилен. Взято менее 2 грамм древесины. Такой способ отбора проб не нанес ущерб реликвии». По мере исследования памятника он стал преподносить ученым все новые и новые загадки. В разных частях монумента было найдено семь изображений лиц, личин. Одна из этих личин располагалась, где ей и положено, в районе головы идола, а остальные шесть — на туловище, три — спереди и три — сзади. На рисунке Толмачева таких личин только пять, три — на лицевой стороне и две — на оборотной. При монтаже экспозиции «Шигирская кладовая» в августе 2003 года на задней стороне Тулова обнаружилась еще одна личина, несколько отличавшаяся от других, если остальные имели носы прямоугольной формы. Но с этой фигуры был вытесан из сучка дерева и в итоге оказался короче, чем у остальных. Он имел коническую форму, выглядел более выступающим, что придавало ему сходство со звериной мордой. В процессе изучения артефакта под микроскопом у него нашелся еще один лик, расположенный в верхней части. «Вероятно, духовный мир древних уральцев, живших в каменном веке, на самом деле гораздо сложнее, чем мы думали до этого», считает главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко. Кроме того... Вся поверхность статуи испещрена разным геометрическим орнаментом и письменами. Расшифровать их на сегодняшний день так никому и не удалось. Эксперты предполагают, что это старейшая в мире система письма. До этого считалось, что письменность у человечества появилась примерно 7000 лет назад. По всей вероятности, авторами скульптуры являлись представители достаточно развитой цивилизации. По внешности идола можно представить, как именно выглядели эти древние люди у изваяния высокие скулы и прямой нос. О чем могли говорить письмена на поверхности статуи, можно только строить различные предположения. По мнению некоторых специалистов, это некий секретный код, несущий информацию о сотворении мира. Возможно, каждая часть изваяния несет определенный смысл, Так, у него семь граней, и только одна является трехмерной, а вырезанные на памятнике лики могут обозначать духов, которым поклонялись древние люди. Расположение изображений на передней и задней плоскости может указывать на то, что эти божества принадлежат к разным мирам. Не исключено также, что в изображениях на памятнике зашифрованы мифы о происхождении мира и человека. Вертикальная компоновка символов может указывать на последовательность событий, считают эксперты. Они полагают, что можно выделить среди изображений персонажи, связанные с верхним и нижним мирами. Под верхним миром большинство древних цивилизаций подразумевали мир небесный, а под нижним, подводный или подземный, все они были населены своими обитателями. Также можно рассмотреть на поверхности изваяния фигуры, символизирующие мужское и женское начало, мир растений и мир животных. К сожалению, одни и те же иероглифические письмена могут иметь несколько значений, что затрудняет работу переводчиков. Поэтому остается тайной, что за люди изготовили эту скульптуру, с какой целью и что они хотели сказать, вырезая на нем рисунки и письмена. Может быть, они как раз рассчитывали на то, что рано или поздно отдаленные потомки найдут этот артефакт и узнают, как устроен мир и каким он был в прежние времена? А с чего мы взяли, что сегодня знаем о мире больше, чем наши предки, верившие в божеств и духов? По словам Михаила Жилина, шигерский идол остается абсолютной загадкой для современного человека — «Это шедевр, несущий гигантскую эмоциональную ценность и силу», — говорит ученый. «Это уникальная скульптура. Ничего подобного нет в мире». Божественное и дьявольское Как уже говорилось выше, В эпоху Средневековья и Возрождения существовала тенденция изображать божественное «рука об руку с дьявольским». Иногда это делалось в целях устрашения грешников, иногда по другим причинам. Скульптура не являлась исключением. Так исследователи творчества Микеланджело 1475-1564 года неоднократно удивлялись статуе Моисея, одна тысяча пятьсот одна тысяча пятьсот пятнадцатый года у которого на голове красуется пара рогов моисей должен был стать украшением усыпальницы папы юлия II в римской церкви сан пьетро инвенколи если бы гробницу построили таких больших размеров как планировалось в начале статуя оказалась бы наверху мемориала однако в итоге она получилась меньшего размера и рогатая скульптура была установлена на уровне земли. В конце концов, историки нашли объяснение этому непонятному казусу. Они пришли к выводу, что скульптор использовал в качестве сюжета для своего творения эпизод из книги «Исхода», в котором говорилось, что евреям было трудно смотреть пророку в лицо, когда он спускался с горы Синай, неся с собой каменные скрижали с божьими заповедями – так как лик его был окружен сиянием. Дело в том, что древнееврейское слово «керен», употребленное в оригинале Библии, означало одновременно «сияние» и «рога». Возможно, Микеланджело использовал «вульгату» — латинский перевод Библии, который был сделан в 405 году святым иеронимом. Главной достопримечательностью собора святого Павла в бельгийском городе Льеш — является скульптура падшего ангела Люцифера под названием «Гений зла». Изначально, в 1842 году, внутри собора была установлена другая статуя «Ангел смерти» работы скульптора Джозефа Гифса. Однако тот Люцифер, по мнению служителей церкви, выглядел уж слишком совершенным, красивым и сексуальным мужчиной. Тогда брату Джозефа Гийому Гивсу поручили сделать скульптуру на замену и придать ей более драматичный вид. На лице у гения зла видно выражение беспокойства, а в руке он держит корону и сломанный скипетр, намек на то, что его власть пошатнулась. В Ватикане, в центре двора Пинии, находится золотой шар Сфера Консфера, приобретенный папой Иоанном Павлом II для своей резиденции в 1990 году. Это работа итальянского скульптора Арнальдо Помодоро. Высота сооружения около 4 метров, внутри большого шара заключен другой поменьше. Но они соединены между собой таким образом, что способны вращаться один относительно другого. Несмотря на блестящие поверхности, оба шара выглядят растрескавшимися. Из-за этого... Зрители испытывают психологический дискомфорт, глядя на скульптуру. Замысел автора непонятен. По одной из версий, это модель нашей планеты, которая располагается внутри Вселенной или же население земного шара под атмосферным куполом. А эффект разрушения напоминает нам о том, как хрупок наш мир. Как ни странно, Существует поверье, что если забраться внутрь конструкции и загадать желание, оно непременно исполнится. Поскольку желающих было очень много, шар пришлось отгородить цепями, дабы избежать возможных повреждений. Кто такие горгульи? По всему миру можно встретить скульптуры в виде мифических, часто устрашающего вида существ. Чаще всего они попадаются на фасадах и под крышами зданий. Это горгульи или химеры. У французов есть легенда о том, что некогда в низовьях сены обитала гигантская рептилия, обдававшая потоками воды, проплывавшие мимо суда. Чтобы горгулья не топила корабли, Местные жители ежегодно приносили ей жертвы, но однажды рыцарь по имени Роман вступил в битву с монстром и смог силой молитвы заманить его в деревню, где чудище прикончили крестьяне. За это Романа причислили лику святых и сделали епископом города Руана. Горгулью же сожгли на костре, но голова ее не сгорела. И тогда ее решили прикрепить к Руанскому собору для устрашения всякой нечисти. Она стала элементом системы водостока, а впоследствии статуи горгулей начали прикреплять к фасадам соборов по всей Франции. Так легендой стали горгульи знаменитого Нотр-Дама. Когда изобрели водосточные трубы, эти чудища стали играть чисто декоративную роль, а мода на них распространилась по всему свету. Хотя есть версия, что статуи горгулий появились еще в античности и изображали демонических сущностей из потустороннего мира. Так, древ... так древние египтяне верили, что горгульи наказывают человеческие души за нечестивость и могут также навредить живому человеку, навлекая на него неудачи и болезни. Что же касается древних греков, те, напротив, полагали, что горгульи охраняют жилища от темных сил. Поэтому состоятельные люди устанавливали изображение этих существ у себя на кровле. Кельтские поверья гласят, что горгульи — это добрые домашние сущности, которые оживают по ночам, чтобы защищать покой владельцев дома. Горгульи изображали не только в виде фантастических существ, вот их и следует называть химерами но и в виде самых обычных животных например в виде львов которые в древности считаются магическими животными в наши дни лев символизирует гордость и отвагу часто встречаются среди горгулий и собаки для людей они олицетворяют два почти противоположных качества жадность и верность никто не будет спорить с тем что собака верна человеку но все знают о том что эти животные способны воровать пищу. Еще одна разновидность горгулей — изображение волков. Хотя люди всегда опасались этих животных, им издавна импонировала их способность жить стаями, которые подчиняются вожакам. Ранние христиане нередко ассоциировали с волками священнослужителей, которым, благодаря вере, удавалось объединять вокруг себя людей.